Старые друзья. Знаешь, сейчас ты еще прекраснее, чем прежде. Савин метнула на него косой взгляд сквозь длинные ресницы. Один ее глаз был скрыт полями шляпы. Она мерно покачивалась в такт движением своей лошади. Вы решили ко мне подольститься, ваша светлость? Делаю все, что могу, черт побери, отозвался Лео. Она была хорошей наездницей, да и могло ли быть иначе? элегантно сидя боком в дамском седле положив руку с хлыстом на мягкую округлость живота она направляла свою лошадь с той же непринужденной уверенностью с какой управляла всем остальным но он все же волновался ты уверена что тебе все-таки не стоило бы ехать в экипаже в джунглях я тавита женщина охотятся на восьмом месяце беременности на севере женщины работают в полях вплоть до самых родов и говоря откровенно примерно так же обстоят дела с девушками на фабриках адуи От небольшой верховой прогулки вреда не будет. Думаю, если бы фабричные работницы, северные крестьянки или темнокожие охотницы предложили проехаться в экипаже, они вряд ли бы отказались. Да сколько угодно. Поезжай в экипаж, если тебе хочется. Она потрепала бок лошади кончиком хлыста и обогнала его. Возможно, в глубине души он надеялся, что мятеж так и не состоится. Что все это не зайдет дальше после обеденной похвальбы с приятелями из открытого совета. Возможно, он даже рассчитывал на то, что Савин обнаружит их замысел, после чего снисходительно вздохнет, реплет его по руке и положит благоразумный конец всей этой затеи. Однако к его изумлению она ввязалась в заговор с той безоглядной решительностью, с какой бралась за все, что она делала и приложила все свои значительные способности, чтобы не просто воплотить его в реальность, но привести к успеху. Нет, конечно же, он чувствовал огромный энтузиазм. конечно же им предстояло великое приключение просто временами в спокойные минуты он также ощущал какой-то непонятный ужас но сейчас уже не было пути назад он бы выглядел полным идиотом к тому же если уж савин вцепилась во что-то зубами значит дело будет закончено при любых обстоятельствах он нагнал ее оставив позади охранников и слуг клянусь мертвыми как я рад что ты поехала я всегда хотела повидать север «То есть ты просто решила полюбоваться пейзажами? Не присмотреть за мной, чтобы я не сделал чего-нибудь опрометчивого?» «Я вполне способна делать две вещи одновременно». Она снова скосила на него глаз из-под шляпы и подъехала вплотную, чтобы можно было говорить тихо. «Это важное дело. Нам нужны союзники». «Я знаю, как думают северяне», — заверил ее Лео. «Я вырос вместе с ними». «Разумеется, они твои друзья». «Я здесь просто чтобы помогать. Разве я не помогла тебе в Остенгорме?» «В Остенгорме ты просто творила чудеса». Фактически она оказалась настолько хороша в качестве председателя на правительственных совещаниях, что он вообще перестал на них присутствовать. Нет, он по-прежнему был лордом и правителем, и последнее слово было за ним, как она постоянно его уверяла. Но кому оно нужно, если ее собственные слова звучали так чертовски хорошо?» «Правда, я беспокоюсь насчет моей матери?» «Напрасно». «Она ведь увидит, что Юранд обучает солдат и набирает новых. Она вовсе не глупа». «Умные люди, Лео, также склонны верить в то, во что они хотят верить, как и все остальные. Твоя мать больше всего на свете хочет думать о тебе только хорошее». Лео моргнул. «Хм. Я сказала ей, что ты повзрослел и относишься к своим обязанностям ответственно, и что эти новые войска нужны тебе ради осуществления своего плана длительного мира». Ты набираешь солдат поскольку северяне уважают только силу наши переговоры со с туром пройдут гораздо лучше если он будет знать что ты хорошо вооружен она с высокой похвалой отозвалась о твоем стратегическом таланте снова отозвался Лео такое он слышал впервые а потом я попросила у нее помощи и загрузила ее работой над реформой нашей налоговой системы Д дел там с избытком хватит на пятерых умных людей. «Второе, чего твоя мать хочет больше всего на свете, это чувствовать себя полезной». Лео ощутил на своем лице привычную глупую улыбку, ту самую, которая неизбежно на нем появлялась, когда он приходил к Савин с какой-нибудь проблемой и обнаруживал, что та решила ее еще в прошлом месяце. Если она на его стороне, как он может потерпеть неудачу? «Черт побери, что бы я без тебя делал?» — в очередной раз пробурчал он. «К счастью для тебя». И она крепко прижала к его ляжке хлыст, вызвав приятное возбуждение у него в штанах. «Это не та проблема, с которой тебе когда-либо придется столкнуться». И они выехали из леса на опушку. Лео восторженно рассмеялся, увидев ворота Уфриса, его поросшие лишайником стены, на которых двигались пятна света. Он помнил свои чувства, когда впервые попал сюда, еще мальчишкой. Такой трепет, такая романтика, такая свобода. «Оказаться на севере, в стране героев». Он пришпорил коня и поспешил в гущу новых лачуг и домов, оставив Антаупа, Йина и остальных позади, вместе с экипажем и повозками. Савин держалась рядом. Вместе они проехали в ворота и зацокали по мощенной улице. Люди с грязными лицами, в бесцветной одежде, глазели в изумлении, когда они проезжали мимо. Здесь многое изменилось. Появились новые здания — зможно, на месте тех, что спалил с тур сумрак. эти здания были лучше, крепче, камень и ссланицу вместо дерева и прутьев. Старый добрый уфрис. он глубоко вдохнул знакомые запахи овечи и шерсти, навоза, печного дыма и морской соли. Для него они имели сладкий привкус счастливых воспоминаний. Здесь я провел лучшие годы моего детства. Я знаю здесь все закоулки. Похоже, в этом нет ничего сложного. Насмешливо усмехнулась Савин. «Кажется, ты говорил, что Уфрис – один из самых крупных городов на севере». «Да». Заново взглянув на город ее глазами, привыкшими к масштабам адуи и пышности Агрионта, Лео не мог не признать, что он выглядит жалким, нищим, примитивным. По какой-то причине это его уязвило. «Может быть, здесь меньше великолепия, чем в Срединных землях, зато это честные люди», – резко сказал он. «Добрые люди». У них есть свои понятия которых они держатся они великие войны с детства воспитываются с мечом в руках рики будет нам надежным союзником она одна из самых сердечных правдивых искренних людей которых я знаю савин невозмутимо отвела взгляд возможно тебе стоило жениться на ней дальше они ехали в молчании Леона изусть знал расположение каждой кривой потолоной балки в замке и щейки Помнил, как он взбирался туда, между резными изображениями животных, деревьев и лиц, и сидел, съежившись в тени, наблюдая, как ищейка внизу спорит со своими названными. Скамья, накрытая и вытертой черной овчиной, была по-прежнему здесь. На ней старый вождь обычно выслушивал жалобы своих людей, подперев кулаком острый подбородок. Очаг все так же сиял. По углем с шорохом пробегали красно-оранжевые волны. Жар окатил лицо Лео, когда он подошел ближе. Но были и перемены. Во времена ищейки в зале всегда кипела жизнь. Теперь здесь стояла хрупкая тишина, заставлявшая Лео чувствовать себя виноватым за звук каждого шага. Раньше в это время года ставни были широко распахнуты навстречу морскому ветерку. Теперь на окнах висели шкуры, разрисованные кругами рун, так что в зале царил полумрак. Здесь появился новый запах, странный, сладковатый и резкий, словно подгоревшие печенье. На одной стене а сумрачным стадом теснились черепа, рогатые черепа баранов и быков, оленей и еще каких-то крупных зверей, которых он не знал. Возможно обитателей дальнего севера, где не светит солнце, а слова расплываются, превращаясь в миф. Лео савин, я по вас скучала. Из теней к ним выплыла Рикки, широко раскрыв руки, обвешанные болтающимися браслетами, шнурками и оберегами, и встала в столбе света, падавшего из дымового отверстия. Лео едва не отступил назад. Так он был потрясен. Ее лицо покрывало огромное темное пятно. Татуировка. Черные руны, черные линии, черные стрелки шли полумесяцем от ее щеки, закрывая половину лба, вплоть до самой переносицы. ее правый глаз стал белым с крохотным моочным пятнышком в центре а жадный зрачок левого поглотил всю радужную оболочку сияя словно разверстая могила а ты об этом она провела рукой в воздухе перед своим лицом раньше оно было круглым и мягким теперь это были сплошные острые углы и черные провалы я все время забываю рикки постучала себя по черепу длинным пальцем Волосы с левой стороны были коротко стрижены, а справа отросли, торчали пучками и свисали дикими нечесанными прядями. Отс отсюда то мне не видно, но говорят мои татуировки, глаза и все прочее могут малость обескуражить человека. Ниче подобного выдавил Лео. просто это было неожиданно. золотолое кольцо продетое в ее носу шевельнулось от улыбки. Для этой улыбки было трудно подобрать слова, Но сердечное, правдивое и искреннее к ней точно не подходили. «Помните, у меня раньше были припадки. Лео-то точно помнит». Она подмигнула ему. «Еще бы, ведь первый ее припадок он увидел, когда они лежали вместе голые на сеновале. Так вот, это мое лекарство». «Лекарство?» Рикки ткнула пальцем в свой молочно-белый правый глаз. «Этот глаз боролся с тем, так что пришлось с ним расстаться». Теперь мои видения стали гораздо яснее». Она наклонилась к нему и тихо пробормотала, прикрывшись ладонью. «И я больше не обсираюсь каждый раз, хотя это по-прежнему я». Она врезала ему по руке, шутливо, но крепко. «Более или менее». «Можно посмотреть поближе?» — спросила Савин, подходя к ней без малейших признаков смущения. «Мне доводилось видеть множество разрисованных лиц, но я еще не встречала такой тонкой работы». Она поддела пальцем подбородок Рикке и мягко наклонила ее лицо к свету. «Мне кажется, это прекрасно». Она провела кончиком пальца вдоль одной из татуированных линий. «И это в полной мере ты». Рикке восторженно рассмеялась, на мгновение напомнив Лео ту Рикке, которой она когда-то была. «О, Лео, мне нравится твоя жена. Это, пожалуй, лучшее, что в тебе есть. Гляжу, ты не выкинула мои руны». мне кажется они приносят удачу саавин прикоснулась к одной из маленьких деревянных плашек которая носила на шее а ты сохранила мои изумруды Мне кажется они стоят кучу денег отозвалась рикки поддевая ожерелье с крюченным мизинцем и приподнимая так что она до белизны врезалась в ее длинную тощую шею У меня есть для тебя еще один подарок саавин поманила к себе ззурь та вышла из полумрака с перекинутым через руку отрезом ткани и ярко-алой, так что она почти сияла среди этого грязного серого зала с золотым шитьем, отблескивавшим по краю. «Это Зури, моя компаньонка». «Вот как?» — Рикке сощурила глаза, покошачьи и лукавые, потом перевела взгляд на Савин. «Ты уверена, что не наоборот?» «Говорят, что Бог помещает каждого из нас на то место, где ему положено быть», — провозгласила Зури. «Откуда мне знать?» — откликнулась Рикке. «Мы его здесь почти не видим». Она взяла тонкую ткань, с хлопком развернула, поднесла к свету. «О, твои подарки самые лучшие!» «Сулджукский шелк», — пояснила Савин. «Из земель, что лежат за тысячи островов. Я подумала, может быть, он подойдет тебе на платье или за навеску или...» Но Рикке уже оборачивала отрез вокруг себя, получив нечто среднее между шарфом, плащом и капюшоном. Зури посмотрела, склонив голову на бок. Выгляд неплохо. Мне ужасно нравится. Рикки с улыбкой потерлась щекой осияющую ткань. О я вижу ты припосла подарок и для лево тоже. Она упала на колени, воззрившись на живот саавин. Можно пощупать. Да, наверное. Рикки обхватила савин обеими руками и приложила к ней татуированную щеку. Савин ахнула от неожиданности и воззрилась на левоо. Тот лишь пожал плечами о простонала рикки прикрыв глаза и крепче прижимаясь к ее животу от вас двоих можно было ждать чего-нибудь особенного но это это изменит весь мир где твоя подруга иззерн и файл поинтересовался лео и кол трясучка могу поклясться ты единственный человек в мире кого он любит я послала их заводить новых друзей и Наш протекторат маленький нам нужно собрать всех кого только можное тебе надо было прийти к нам я знала что вы сами придете ко мне Лео попытался улыбнуться но это было непросто каждыйжй раз когда он улавливал в ней какой-то намек на ту долговязую девчонку с которой они играли в прятке в этом самом зале она сверкала своей луковой улыбкой обращала к нему этот свой странный левый глаз и он чувствовал будто она смотрит прямо внутри него прямо сквозь него и Той женщины, которую он знал, больше не было, так же, как и ее отца. И Лео был потрясен, осознав, насколько ему их не хватает. Савин тем временем вгрызалась в мясо на своей тарелке. Ее губы и пальцы блестели от жира. На столе перед ней росла гора обглоданных костей. «Может, она и выглядит, как куколка», — в полголоса проговорила Рикки на северном наречии. «Но ест, как настоящий воин». Лео расхохотался. «Я что-то пропустила?» — спросила Савин. «Она... <смех> она хочет знать, не нужна ли тебе вилка». «В вальбике я ел руками». Савин оторвала зубами хрящ и выплюнула его в очаг с не меньшей аккуратностью, чем любой из названных. «Когда у меня было что есть. Я приехала на север, чтобы поглядеть, как тут живут, а не чтобы жить по-своему, вопреки всему». «Очень непредвзято», — похвалила Рикки. «Однако ты явилась сюда не за тем, чтобы учиться сидеть за столом». вы двое что-то задумали или мое имя не рикки поднятые брови савин подсказали лево что пора приниматься за дело Ты права нет конечно мне хотелось взглянуть на уфрис и на тебя но ты права мне нужна твоя помощь рикки Мой отец ничего бы не пожалел для старого друга а мы ведь старые друзья верно когда-то боролись на этом самом полу а чего ты хочешь Мне нужны воины твоего отца В смысле, твои войны. С кем будем драться? Я надеюсь, что до драки дело не дойдет. Но мы оба знаем, что любые надежды могут запросто пойти прахом. Ты бы не просил у меня воинов, если бы не думал, что будет драка. Лео еще один последний раз взглянул на Савин в смутной надежде, что она едва заметно покачает головой, и тогда можно будет забыть обо всем этом деле. Но вместо этого она осузила глаза и едва заметно кивнула. Мы собираемся драться с закрытым советом проговорил Лео Рикке медленно опустилась обратно на отцовскую скамью раздувая свои впалы и щеки Я знаю ты любишь заварушки Лео но тебе не приходило в голову выбрать что-нибудь поскромнее Мало кому удается выбирать свои сражение сказала савин сражение выбирают нас можетж вам стоило дать этому сражению выбрать кого-нибудь другого? Ты сама видела как они поступили в войну левоо сердито подался вперед обещали все на свете и не дали ничего союз бросил у фрезу в беде предал твоего отца предал тебя но инглия тебя не бросила я тебя не бросил ему вдруг пришло на ум что глядя на то как он сидит рядом со своей новой женой рике может придерживаться иного мнения он кашлянул нахмурился и опустил взгляд в стол значит объезжаешь своих должников и проговорила рикки и куда ты направляешься дальше молодой лев нет ее было невозможно обмануть она всегда видела его насквозь к тому же искренность тоже может быть оружием в корлеон ответил он как ты без сомнения уже догадалась просить помощи у большого волка рикки оскалила зубы и зарычала на него с внезапной ошеломляющий яростью и У человека который сжег половину этого города просто потому что ему так захотелось который обещал это слать моему отцу мои кишки в шкатулке который убил кучу моих друзей да и твоих тоже который убил бы и тебя если бы мой долгий взгляд не увидел этого заранее сломай то что они любят это он сказал и ты хочешь чтобы я объединила силы с моим заклятым врагом порой приходится использовать одного врага для борьбы против другого сказала савин Рикки оттянула верхнюю губу и пососала волоконцу мяса, застрявшее между зубов. А, ты очень умная леди Брок. ручаюсь ты могла бы проползти сквозь замочную скважину, даже с твоим нынешним животом. Однако в последний раз, когда мы встречались, это было на твоей земле. Здесь у нас враги не так просто перелицовываются в друзей. Я сомневаюсь, что здешние правила так уж отличаются, ответила Савин. У фрису нужна защита, поэтому он и стал протекектортом. король орса и его закрытый совет уже показали что не собираются ему помогать если ты присоединишься к нам мы сможем удержать равновесие между вами и сумраком откажешься твое время уже почти стекло все очень просто в смысле я рискую всем и взамен получаю то что у меня уже есть фыркнула рикки ах да и еще клочок красной тряпки в придачу ты любишь заключать сделки так скажи если бы ты сидела здесь на моей скамье чтобы ты сама ответила на такое предложение и я бы сказала что лучшего у тебя не будет отозвалась савин лео поморщился он пришел крикке как к старому другу чтобы просить о помощи а его жена превращала все в какую-то торговлю в которой к тому же ощущался явственный душок шантажа он поднял вверх о обе ладони пока все не зашло еще дальше мы ведь друзья я рисковал своей жизнью ради тебя и ради уфриса он двинул ногой и скривился шрамы еще не зажили «Но я готов сделать то же самое снова. Я помог тебе с твоими врагами, а теперь прошу тебя помочь мне с моими». Савин сидела выпрямившись, с кислым видом вытирая пальца тряпку. Рикке сидела выпрямившись, с надутым видом упершись руками о скамью позади себя, так что костлявые плечи выехали выше ушей. «Ты просишь о многом, Лео, и у меня, и у моих людей. Не делай вид, будто это не так. Мне надо подумать». Быть может, долгий взгляд откроется этой ночью. Покажет мне ответ. Я понимаю. Это серьезное решение. Неловкое молчание затягивалось. Лео смущенно опустил взгляд к полу. Только сейчас он увидел нарисованный там круг. Стол, за которым они ели, стоял ровно посередине. Примерно пять шагов в ширину. Такой же, в каком он дрался со стуром сумраком. В каком северяне дрались с тех самых пор, когда еще не было придумано слов. зачем здесь круг лицо рикки скользнула в тень лишь единственный глаз блестел из темноты для тех кто со мной не согласен